«В царстве, в некотором государстве», – возразил я. «А у черных хариусов точный адрес. Прям почтовый. Верховье речки Хойты, яма номер 0 допустим», – согласился Миша. «А ты уверен, что мы идем по речке Хойте?» «А как же? Карты?» «Ах, карты! Да, карты!» «Да, карты!» – повторил я и закричал. «Но не могут же быть на карте сплошные ошибки! Ты это так еще спросишь, уверен ли я, что мы плывем по Чуне?» «Сдаюсь», – сказал Миша. «Мы идем действительно по берегу Хойты. Но какое расстояние может быть до ее верховья «Всякое», — признался я. «Отсюда вывод. Не сули черного хариуса в верховьях, лучше дай белую сорогу в устье», — заключил Миша. «Если завтра к полдню мы до ям не дойдем, возвращаемся обратно. Так или иначе, ночевать завтра мы должны на этом же самом месте». Но до ямы добрались прежде, чем наступил полдень. Тайга расступилась, открыв широкую плоскую болотистую равнину. Полукольцом она загибалась по направлению к чуне. Виднелись знакомые цепи гор, и трудно было понять, пересекает хоть эту равнину или течет вдоль нее. Местами... Среди кочковатого болота блестели широкие озера. Над ними тучами сновали утки. Там и сям по кочкам бродили голенастые журавли. По всему болоту цвел белоголовник, и пьянящий медовый запах кружил нам головы. Где-то значительно правее нашего пути, над тайгой, стоял густой столб черного дыма. «Эх, зажег кто-то лес, руки бы у него подсыхали», — вздохнул Миша. Этокое богатство и не берегут». «Да», — сказал я. «Сколько здесь из-за пожаров ежегодно лес угибнет? И не та ведь беда только, что обожженный огнем лес засохнет». На гарях потом самые страшные враги леса, вредные насекомые разводятся. Перебираются на здоровый лес и заражают его. Воша значит одна неосторожно брошенная в лесу спичка», – нахмурился Миша. «Знаешь, у меня прямо сердце заболело. Лес горит, мы смотрим и ничего сделать не можем. Но кто бы это мог зажечь? Ведь пустоплесье, здесь и людей-то нет. Но может быть это сделал вовсе не человек? А кто же? Медведь?» «Нет, не медведь, а молния. Помнишь грозу у порога Крутого?» Ударит так в лиственницу, сразу дождем не зальет, горит потихоньку, потом сухие дни наступят, ветер подует и пошло. «Возможно, что и так», — сказал Миша. «Тогда пойдем искать ямы. А то мне и хариусов уже ловить не хотелось, за человека стало обидно». «То есть как обидно? Очень просто. Природа-то в его распоряжение отдана, а он как с ней обращается?» «Ну а мы с тобой тоже ведь люди. Но мы же не будем ловить хариусов да на землю выбрасывать. Поймаем десяток и хватит». Чтобы найти ямы, нам надо было прежде всего отыскать русло Хойты. Мы долго брели по кочкам, хлюпая в болотной ржавчине, пока вышли к речке. Здесь она была совсем не широкой. Я даже ради спортивного удовольствия дважды перепрыгнул через нее. Впрочем, второй раз не через нее, а в нее. В речке, повиливая хвостиками, плавали гальяны. Голенькие бесчешуйные рыбки, длиной каждой, не больше мизинца. Как хорошие конькобежцы носились по поверхности водяные пауки. гольяны их не трогали. Мы прошли по берегу Хойты шагов 200. Крупные рыбы не видели. Неужели, если хариусы есть, так только в ямах? Давай будем искать ямы. Пошныряв по болоту туда и сюда, мы наконец наткнулись на такую яму. По описаниям все совпадало, за исключением разве того, что мы никак не могли разглядеть дна, а следовательно, на дне и черных хариусов. Ну что же, сказал я, попробуем ловить наугад или станем искать другую яму, где рыбу видно? Половим немного здесь, сказал Миша. На первую уху. Ужасно хочется ухи из свежих хариусов. Мы размотали удочки и забросили их в неведомые глубины. У меня почти немедленно поплавок нырнул. Я дернул удилище. Гальян. «Ну ничего», — заметил я философски, снимая рыбку с крючка. «Гальяну тоже на нас посмотреть хочется». Тем временем нырнул поплавок и у Миши. Он потащил. Тоже гальян. Любопытно. И вот мы увлеклись, все время ожидая, когда Харюс схватит так, что согнется удилище, и нам придется выводить его к берегу, чтобы не оборвать лесу. Но поплавки ныряли то и дело, и каждый раз на крючках трепыхались пузатенькие гальяны. «Ты понимаешь, Миша, в чем дело?» — сказал я. «Гальянов здесь тысячи, а черных хариусов может быть два или три. Гальяны бросаются к ножеве стаи, прежде чем успеет подойти хариус. Мы будем все время таскать гальянов. И хариусов поймаем только тогда, когда выловим всех гальянов», — заключил Миша. Но тем не менее от ямы уходить не хотелось. А вдруг сейчас? А вдруг сейчас клюнет не гальян, а хариус? Уже и спины заныли у нас от долгого стояния. И солнце перевалило на вторую половину дня, и тысячи раз желудки подавали сигнал к обеду. А мы все закидывали и закидывали удочки, надеясь, что когда-нибудь обгонит же и хариус проворных маленьких гальянов. Наконец терпение иссякло, мы пошли искать другую яму, предварительно сварив уху из попахивающих болотом гальянов. Вторая яма была больше, дна в ней тоже не было видно. И соответственно своим размером населена еще большим количеством все тех же гальянов. Так поздним вечером, не поймав ни одного хариуса, мы поужинали второй ухой из рыбки, которую тут же прозвали «Жуй да плюй». «А может быть, это и есть черные хариусы?» – сказал Миша, явно чтобы отомстить мне за неудачные поиски золота в хойте. Только выродились, измельчали. Мне было не до шуток. «Вернее, предположить так», – сухо сказал я. «Молва о хариусах бытует давно. Когда-то в какую-то особенно высокую воду харюсы сюда, может быть, и действительно заходили. Остались в ямах, прожили год-другой и погибли. Их нет, а молва сохранилась» но «Ну с чего бы они погибли?» – спросил Миша. «А с чего погибает морская рыба, если ее пустить в пресное озеро?» «Хариус не может жить без проточной воды. Он и водится-то только в самых светлых горных речках». «Хм, где ты уяснил себе эту истину?» «Раньше? Еще на устье Хойты? Или только здесь, в Верховье?» «Где бы ни было, а уяснил», – срезал я его. «А ты себе и сейчас уяснить не можешь». Мы еще поворчали друг на друга, во всех надеждах склоняя черных хариусов, смотали удочки и пошли к лесной опушке. Спать в болоте нам не улыбалось». Плотный синий дым таежного пожара застилал теперь всю низину и неприятно щипал в носу. Лесной пожар. Спалось в эту ночь плохо. Было такое ощущение, что нам не к чему привалиться спиной, словно мы оказались на узкой скамье, подвешенной в пустом пространстве. Настолько привычными опорами нам стали лодки, чуна. С болота доносились какие-то странные, необычные звуки, будто там месили большую квашню. Что-то чавкало, чмокало, урчало. И сырость была нехорошая, болотная, не речная. Даже дрова в костре горели не так, как всегда. Шипели, трещали, швыряли в нас раскаленными угольками. Не было одеяла, к которому мы так привыкли. Снизу постель, пихтовые лапки, а сверху совсем ничего. Мы и пиджаков с собой не взяли, чтобы легче было идти. К полуночи подул западный ветер и принес с собой волну горького дыма. Мы кашляли, чихали и втыкались носами в душистые пихтовой лапки нашей постели. Но и это мало помогало. Дым проникал повсюду, тревожно шумели вершины деревьев, Листались одна о другую, метелицей кружилась над костром, сбитая с их ветвей хвоя. Мы отходили в сторону от костра, оглядывали небо, скоро или нет начнется дождь. Но небо было совершенно чистое, только почему-то сильно мерцали в нем звездочки. И мы, успокоенные, возвращались к костру. В довершении всего попасть еще и под дождь, более чем вне пути от лодки, было бы сверх наших сил. И так эти черные хариусы нам надолго запомнятся. А ветер меж тем все усиливался, и все горче и плотнее становился дым. Не только спать, просто лежать и болтать в таких условиях было невозможно. «Странно», — сказал Миша, — «ветер должен был бы разогнать дым, а получается наоборот, он его нагоняет». «Что это значит?» «А не кажется тебе», — ответил я, подумав, — «что тот лесной пожар, какой мы наблюдали от ям, приближается сюда, если обратить внимание на направление ветра». Да, это было так. Ветер дул с того самого ромба, где мы видели стол густого черного дыма. Если мысленно провести прямую линию, то получится, что наш обратный путь может оказаться перерезанным лесным пожаром. Насколько это серьезно и опасно? Лес, каким мы шли сюда, был очень густой, с большим количеством хвойного молодняка и сплошь загроможден буреломами, часто зависшими на соседних деревьях. Так трудно было дереву в чаще упасть, не зацепившись за другое. Пищи для огня сколько угодно и внизу и вверху. Тут следовало подумать. «Не будем ждать рассвета», – решительно сказал Миша. «Пойдем помаленьку. Кто его знает, может быть еще успеем проскочить». Все-таки не хочется, чтобы он напалил нам волосы. И мы пошли на ощупь, перелезая через валежник. Рассвет нас застал недалеко от того места, где мы ночевали прошлой ночью. Весь лес был затянут голубым туманом. Совсем как на известной картине Шишкина «Утро в сосновом бору. Только здесь был не туман, а горький дым. И мы, двое, карабкаясь через буреломы, мало походили на шишкинских медвежат. Дул прежний западный ветер и нес теперь на своих крыльях, вместе с запахом пожарища и хлопья мягкого серого пепла. Значит, тайга горела от нас невдалеке. «Может быть, нам взять правее?» – предложил я, стремясь проникнуть взглядом сквозь дымовую завесу, чтобы узнать, что нас ждет там впереди. «Правее нас то самое болото, что мы видели от хойтинских ям. На болоте безопаснее». «Да, но мы тогда сделаем большой крюк», – сказал Миша, – «и будем путаться по совсем незнакомым местам. Нам надо держаться левее, ближе к хойте». «И влезть в самый огонь», – сказал я. «Спасибо. Ты, прежде кажется, больше берег свои волосы». «Но может быть, тайга горит еще на том берегу хойты?» – возразил Миша а мы уже побежали прятаться в болото. Свернуть к болоту никогда не будет поздно. Заметь себе, навстречу нам еще не попадались никакие звери, а они, я читал, всегда заблаговременно убегают от огня. Это был убедительный довод. Однако на этот раз дикие звери подвели нас самым бессовестным образом. Или они убежали еще с вечера, или спасались в каком-то ином направлении. Но в огонь мы ворвались очень скоро после нашего разговора, так и не встретив предварительно ни одного вестника, надвигающегося лесного пожара. Первый язычок пламени блеснул сквозь дым внизу в ельнике, в долине Хойты. Я показал на него Миши. Там очень сыро, а горит. Миша отмахнулся и сразу остановившись, тревожно прислушался, что это гудит. Неужели ураган? Гудело впереди нас и несколько правее, но это не похоже было на ураган. Слишком много врывалось в ровное гудение и еще каких-то мелких тресков и шорохов. Мы простояли в замешательстве не более 2-3 минут, и за это короткое время лесной пожар на нас надвинулся со всех сторон. Маленький язычок пламени в долине Хойты моментально, словно из него выскочила стайка рыженьких белок, разбросался по вершинам соседних деревьев И вот они уже запылали, как факелы. Мы глянули вперед. Но там тоже на нас стеной шел огонь. Казалось, горело все, и земля, и деревья, и небо. Багровый отцвет озарил наши лица. Правее трещали и рушились подгоревшие деревья. Бежим! крикнул я. Скорее назад! Куда? ухватил меня за руку Миша. Давай направо, к болоту. И это была величайшая наша ошибка. Нам следовало бежать к Хойте, пробираться сквозь верховой огонь. Влажные маховые кочки на берегу речки гореть не стали бы, и мы там оказались бы в полной безопасности. Мы побежали направо. Нам в спину дул горячий ветер, крупные искры падали на плечи, прожигая рубашки. Кололи нам шеи, щеки, уши. Мы спотыкались о сучьи и камни, перепрыгивали через бурелом и продирались сквозь мелкую чащу. А огонь все время преследовал нас по пятам. Наступая от Хойты, он расползался все шире по лесу. Была надежда, что он не успеет нас отсечь от болота, иначе нам придется бежать назад, до самых хойтинских ям. Никаких сил не хватит, чтобы проделать такой путь. Огонь двигался со скоростью бегущего человека. Так состязались с пожаром очень долго, обливаясь потом, задыхаясь в горьком дыму. Давно пора бы быть болоту, а перед нами стоял за слоном все тот же ровный густой сосновый бор, и все так же за спиной гудело и бушевало пламя. Иногда над нашими головами проплывали огненные лодочки, это несло ветром горящие пучки хвои. Они опускались на землю, и там сразу возникали новые очаги. Еще мгновение, и перебежав по сухому лесному мусору к ближайшему дереву, пламя быстро взбиралось на его крону и сразу окутывалось снизу доверху. Огонь таки сумел нас опередить. Теперь оставалось или бежать назад, или пробиваться к болоту сквозь пламя. Было ясно, что побеги назад, и он опять нас обгонит. Так лучше же тогда вперед и только вперед. За время плавания по чуне мы научились быстро ко всему привыкать. Привыкли к порогам, к ночевкам на открытом воздухе, к дождям. С сегодняшней ночи привыкли к дыму, и теперь, оказавшись в огне, также быстро привыкли и к огню. Не так страшный лесной пожар, нужна только сметка и способность не потерять головы, даже если на голове уже потеряны волосы. Очутившись с кольца огня, мы даже несколько успокоились. Не требовалось уже так быстро бежать. Беги, не беги, будет одно и то же. Мы шли теперь, правда торопливо, все время зорко глядя по сторонам. В какой просвет можно нырнуть, чтобы не накрыло подгоревшим деревом, и чтобы не забраться в густой молодняк или бурелом, которые моментально могут превратиться в пылающие костры и зажарить нас, как шашлыки. Бывало, конечно, что несмотря на все предосторожности, откуда-то сверху на нас внезапно низвергались ленты огня, окаймленные черным смоляным дымом. И тогда мы, прикрывая лица руками, припадали к земле и ждали, когда ветер снова взметнет верховое пламя. Страшно только оно. То, что горит на земле, опасности не представляет. Низовой огонь можно обойти и даже просто затоптать ногами. В полуислевших рубашках с подпаленными волосами мы, наконец, вырвались в сырой ельник. Огонь побегал-побегал возле него, а дальше за нами не пошел. Можно было теперь присесть, вытереть влажным мягким мохом черные, как у трубочистов, лица и разобраться в обстановке. Тёмно-красным пятном сквозь дым проглядывало солнце, и можно было по нему определить направление к Чуне и к Хойте. Но странное дело, если верить солнцу, получалось, что убегая от огня, мы вместе с тем не убегали от Хойты, как мы считали, а приближались к ней. Все это не вязалось со здравым смыслом, ведь ясно было в свое время, что лесной пожар отрезал нас от Хойты. Каким образом теперь перед нами открылся свободный путь? Тут явно что-то было не так. Как ни раскидывали мы умом, выходило одно – нельзя верить солнцу, солнце ошибалось. И мы не пошли дальше в глупельника, а вдоль его кромки, сторонясь огня, по-прежнему свирепствующего в бару. Часа через три утомительной ходьбы по рыхлому и вязкому мху перед нами открылась широкая поляна, вся сплошь затянутая плотным синим дымом. Но даже сквозь дым узнать ее было нетрудно. Мы вышли снова к Койтинским ямам. Тальян Надо было поверить солнцу. Теперь мы разобрались. Ветер повернул и погнал огонь не поперек нашего пути, к болоту, как было в начале, а прямо навстречу нам. Захватив нас в полукольцо. загнувшись таким крючком, он нас игнал вдоль хойта обратно. А мы воображали, что бежим к болоту. Но как бы там ни было, а мы сыграли в гусек. С какого поля двинулись наши фишки, на это же поле и вернулись. Совершив такую пробежку, мы нагуляли изрядный аппетит, а поесть было нечего. Запасы сухарей мы прикончили еще на ночевке. Пришлось опять заняться ловлей гальянов и варить из них уху. Хорошо еще, что гальяны клевали так же исправно, как и вчера, а мы, потеряв ориентировку в лесу, не растеряли вместе с ней своих рыболовных снарядов. «Отлично!» – сказал Миша, облизывая ложку. Настолько вкусно оказалась эта последняя капелька ухи. «Прекрасная рыба, гальяны!» «Черные хариусы!» – поправил я его. «Да, черные хариусы. Жаль, что в чуне они не водятся. Не знаю, как я теперь жить буду без них? Ты можешь поселиться здесь, на Хойтинских ямах? Я тебе оставлю мои удочки!» – великодушно предложил я. Но Миша пошел на попятную. После обеда мы взялись опять обсуждать положение. Тайга горела по-прежнему, и пожар растекался все шире. Пойти ельником, прижимаясь даже к самому берегу Хойты, было опасно. Речка речкой, пусть себе возле нее и мох сырой, но это значило полезть головой в пекло. Дорога сухим бором вообще исключалась. Там было хуже, чем в пекле. Оставался один путь по болоту. Мы разулись. Кожа на наших пятках в воде размокала меньше, чем кожа на ичигах, и пошли. Если бы не горький дым особенно плотно склавшийся над болотом, это наше путешествие было бы самым приятным. Мягкая сока на кочках, теплая вода между кочками, под водою слегка пружинищий торф, идешь и ноги сами бегут вперед. Захочешь сесть отдохнуть, любая кочка как мягкое кресло, разве что только без спинки. Правда встречались и кочки-качалки, сядешь на нее, а она, подгоревшая снизу, сломится, и ты летишь навзничь в лужу болотной воды. Частенько попадается на кочках княженика, ягода, равной которой по вкусу и запаху в мире нет, Не поверить этому может только тот, кто никогда не пробовал княженики. Болото хотя и выгибалось большой дугой, но надежно вело нас к цели. Трудно было, конечно, отсюда определить, насколько близко оно потом подходит к Чуне и к Хойте, но пока что направление болота нас вполне удовлетворяло. Лесной пожар сейчас как зверь в клетке, рычит, мечется, шатает сильными лапами против решетки, а достать до нас не может. Мы шлепали босыми пятками по болоту и напевали песенку «Нам не страшен серый волк», «Тра-ля-ля-ля-ля». Тем временем надвинулся вечер. А по нашим расчетам до места стоянки лодки оставалось еще около 10 километров. Да и как неприятно было идти по болоту, а дальше ноги уже не несли. Ох, как много досталось нам за день сегодня. К этому еще вчерашняя бессонная ночь. К этому начальный путь к Хойтинским ямам. К этому торчание над ямами судочками В сумме получалось достаточно, чтобы немедленно сделать перевал на ночевку. Но не ложиться же спать в болото. Мы перебрались на противоположную его сторону, подальше от пожара. Тоже в бор, очень чистый и сухой. Разожгли костер. Побродили вблизи в поисках чего-нибудь съестного, но ничего существенного, кроме недозрелой брусники, не нашли. Так голодные и улеглись спать. В эту ночь нам уже ничто не мешало. Не думалось, что не к чему привалиться спиной. Земля была такой хорошей опорой. И пахла она так чудесно. Родная наша земля. Мы прижались поплотнее друг к другу, чтобы было теплее. От костра вверх летели золотые искорки, таяли в темном небе. Эх, пробормотал Миша, кладя мне горячую руку на плечо. А наши пешеходы нежатся теперь в мягких постелях, лечат мозоли на пятках. «Ничего, ничего, Миша», – ответил я сквозь сон. «Когда они увидят, какие мы, загорелые, они еще не раз нам позавидуют». Утром вставать не хотелось, до того или все косточки, словно нас кто измолотил цепом. За ночь верховой огонь в тайге прекратился, над лесом стояли теперь клубы не черного смоляного дыма, а синие. Это догорали пни, бурелом, валежник. «Как пойдем? Опять болотом? Той стороной или этой?» – спросил я, перетрясая свою котомку. «Не завалилось ли в ней хоть несколько сухарей?» «Только этой, не задумываясь», — сказал Миша. «В сожженном бору и на болоте нам не найти съестного, а здесь могут быть рябчики». И рябчики действительно нас ждали. Пришлось останавливаться, разводить костер и печь рябчиков в золе. Зато после этого мы зажигали вдвое быстрее. Болото стало отгибаться вправо, все дальше отходя от хойты. И мы решили перебраться на ту сторону. Не так много теперь оставалось до конца. Но здесь болото оказалось совсем не такое, как вчера. Даже цветом своим оно отличалось. Не было изумрудной зелени осочных кочек. Не цвел на них белоголовник. Все выглядело каким-то бором, однотонным, словно за ночь все постарело. Как после спелой ржи на болоте покачивались от ветра высокие хвощи. Среди них кое-где торчали пики камышей. «Ты знаешь, Сережа, — покачивая головой, — сказал Миша, — ведь это тальян. Тальянами здесь называются трясины, забуны, непроходимые болото. Такой тальян расстелался теперь перед нами. Как мы на это не обратили раньше внимания и не перешли через болото до начала тальяна? «Придется вернуться, — сказал я». «А может быть, пройдем?» – сказал Миша. «Так мы никогда не доберемся до места». «А если трясина под нами прорвется?» – спросил я. «Она не прорвется», – успокоил Миша. «У меня есть отличная идея». «Хорошо», – сказал я. «Но если мы утонем в этой трясине, отвечать будешь ты». «Прекрасно», – согласился Миша. «Если ты меня тогда спросишь, отвечу». Миша, идея заключалась в том, что надо для каждого вырубить по две длинных жерди и, перебрасывая их последовательно перед собой, пройти как по мостику. Я дополнил его замысел предложением иметь каждому еще третью жердь, покороче, и нести ее в руках. Прорвется трясина под ногами, на этой жерди можно будет повиснуть, как на спасательном круге. Сказано, сделано, и мы тронулись в путь. Вначале шли волоча жерди за собой, трясина, как резиновая, прогибалась под нами, впереди нас, поднимаясь бугром, но держала. Так, тихо и плавно качаясь, мы добрались почти до середины итальяна Здесь особенно буйно разрослись хвощи и мясистая болотная трава, трейлистка, горькая как хинин, лекарство от 40 болезней. «Бросим жерди», — сказал я. «Они ни к чему». И тут же почувствовал, как левая нога у меня погружается вниз. Я резко рванулся, перебрасывая всю тяжесть тела на правую ногу и этим рывком продавил трясину и под правой ногой. Теперь я поехал в глубину обеими ногами. Не знаю, чем могло бы это все кончиться, но Миша своевременно успел подтолкнуть мне жердь, и я приспокойно сел на нее верхом. «Я думаю, тебе так будет удобнее», – сказал Миша, – «как в седле». «Не очень», – ответил я, выбираясь из вязкой грязи. «Ты забыл к этому седлу привязать стремена». Больше испытывать счастье мы не решились и пустили в ход своей жерди так, как полагалось. Остаток тальяна прошли благополучно. «Смекалка, смекалка на все нужна», – сказал Миша, когда мы оказались на прочной твердой земле. «Больше головой работать надо». Я косо посмотрел на него. Не видно было, чтобы он работал головой во всей этой изотеи с черными хариусами. «Идем на Хойту», — сурово сказал я. «Не буду удивлен, если мы еще окажемся и без лодки». Но лодка, наша милая славная лодка, стояла на месте, под защитой кустов. Все в ней было в целости и сохранности, только прогорел мой дождевик. На него, очевидно, ветром занесло крупный уголь во время пожара. Хорошо, что этим исчерпались все наши потери. Пока мы скитались по Хойте, вода в чу не упала, и мы поплыли дальше». Почти все растущие по берегам деревья стоят с корой, ободранной с той стороны, что обращена к реке. Мы долго ломали голову над этим, и только позже догадались, что деревья изрезаны льдом. Так высок бывает подъем воды при льдоходе. Таинственное пустоплесье подходило к концу. Течение здесь очень быстрое, и если торопиться, в день можно проплыть очень много километров. Но нам еще не нужно было спешить, в запасе имелось достаточно времени. День выдался на редкость ясный, теплый, тихий. Мы задумали добраться до Мактыгны, по карте Гэл Полчить. Уж очень нам понравилось ночевать на стрелках, в речках-притоках. Отлично, с двух сторон вода, а с третьей горит костер. Ночуешь, будто в ограде. А главное, коли начнет прибывать вода, безопасно, лодку не унесет. Весь этот день слово «мактыгна» не сходило у нас с языка, как некогда укар. Увы, с таким же результатом. До Мактыгны мы так и не дошли, хотя течение было исключительно сильным, и по расчетам от места последней ночевки на реке Хичете оставалось не более 40 километров. Ночевали в какой-то трущобе. Несмотря на сетки и дымокур, в эту ночь комары ели нас нещадно. Зато утро порадовало. Вокруг нас оказались такие малинники, что невозможно себе и представить. Ягод на кустах было, пожалуй, больше, чем листьев. «Эх, если бы еще не колючки на малиннике, вот это была бы ягода!» – восхищался Миша. «Да», – отвлекался я. И «Если бы, скажем, не этот колодник и камни, а скамейки, и не мошка, а бабочки и стрекозы, так вообще это была бы не тайга, а пейзаж Левитана». «Почему же именно Левитана?» – придрался Миша. «Что за вопрос?» Даю контраст. Здесь суровая самобытная природа, а там теплота лирика в красках. На эту тему мы спорили вплоть до Мактыгны. Тут, когда река сделала влево крутой поворот, и в излучине раскрылось узкое ущелье, изрезанное поперечными распадками, скрытыми в темных зеленях Пихтача, а внизу у подножия утесов, склонившиеся к воде кудрявой каймой, протянулись пышные черемухи. Наш спор принял иное направление. Швейцария! В восторге воскликнул Миша. Шотландия! выкрикнул я. Слишком тепло для Шотландии! Слишком холодно для Швейцарии! «Шотландия более сурова, Швейцария мягче». Мы пристально посмотрели друг на друга. «Сибирь!» — сказали один голос и с гордостью повторили. «Сибирь! Наша родная, и не надо ни с чем ее сравнивать». Дурак. За Мактыгной начались сильнейшие шеверы. Перед первой мы даже стали в тупик. Уж не Волгин ли порог это? Причалили, осмотрели, нет. Шумит здорово, а не порог. Спустились плавом. Но не успели вырваться из первой шеверы, впереди зашумела другая. Вот упустились уже на ура, пометуя никогда нам в шеверах не изменявшие правила. Держись короткого берега. Прошли хорошо, а через два километра ревет опять. Что за оказия? Приближаемся. Опять не порог, а немного спустя еще и четвертая шевера. А вот, наконец, и сам Волгин. Шум, звон, бьет в берега так, что дрожат окрестные утесы. Брызги, пена. Но для таких опытных путешественников, какими стали мы, страшного нет ничего. Отчетливо виден вполне безопасный ход. «Психическая атака?» – кивнул я головой в сторону порога. «Психическая?» – словами Чапаева переспросил Миша и столкнул лодку в шумящий поток. «Ну что ж, давай психическую!» И через полчаса позади нас уже глохнет грохот Волгина. Река поворачивает прямо на запад, врезаясь в самую гущу островерхих гор, осыпанных лучами заходящего солнца. Обгоняя нас, низко над водой, свистя крыльями, проносятся белобрюхий крахаль. У берегов плечется рыба. Вскоре за Волгиным чуно сливается соной, в верхнем течении носящей название « Бирюсы. И теперь почему-то становится Тасеевой. Река она в устье, как две капли воды схожи с Чуной, порожесто так же, как и Чуна, и также местами тиха и спокойно. Есть и на Ане свое пустоплесье. Но вообще-то ее пустоплесье, короче, Чунского, порогов меньше, и они значительно слабее. А тость Аны вплоть до Тайшета здесь могут ходить и ходят катера, обслуживающие сплав. Вообще она родная сестра Чуны, только с более мягким характером. Почему Бирюса стала называться оной, рассказывают так. Поплыли из Тайшета в лодке два картографа, в то еще давнее время, когда Бирюса не была нанесена на карту. Взяли с собой в проводники неразговорчивого Эвенка, вдобавок плохо владевшего русским языком. Плывут по Бирюсе, всякие изгибы, повороты отмечают. Спрашивают проводника, как называются впадающие в нее маленькие речки. Тот скажет свое местное название, картографы запишут. Увлетлись работой и не заметили, как остров стал у них на пути, а проводник направил лодку в протоку. Смотрят, как будто бы уже стал река. Спрашивают проводника, «Почему река стала узкая?» А тот им в ответ головой кивает, «Бирюса, Бирюса!» «Знаем, что Бирюса, почему узкая?» Проводник молчит, не понимает, о чем его спрашивают. В этот момент и остров кончился. Снова соединилась протока с главным руслом, а картографом показалось, что Бирюса влилась в какую-то другую, широкую реку. Спрашивают Ивенко, «Какая река?» «Бирюса, Бирюса!» Догадался тот, о чем его спрашивают. «Да нет», — говорят ему, «Знаем, что Бирюса. А вот в какую реку она впадает?» Это широкая река, как называется? Она, она, говорит проводник. Она, Бирюса, она. Ну и записали картографы новую реку Ану. Потом, когда разобрались, посмеялись, а на карте так оба названия за одной рекой и оставили. Тосеева нам не понравилось. Берег от берега далеко, дна не видно. Вода какая-то зелено-бурая. Горы сразу отступили вглубь. У реки остались покрытые лесом увалы, холмы, мелкий сосняк вперемешку с со осиником. На поворотах острыми стрелами вытянулись мокрые росыпи. Заиленный камешник. И от того, что река стала шире и многоводнее, мы сразу почувствовали, будто сами мы сделались меньше. «Выходит так, нас ждет дурак, и в мыслях дурака помять тебе бока», – вдруг сказал Миша. Он иногда страдал непроизвольным стихоизвержением. «Почему же одному мне?» «Ну, просто так, для рифмы», – примирительно заметил Миша. Ожидался заметно еще по рассказам Кондратьевского щитовода «порог дурак», по-другому «бурный». «Предпоследний на нашем пути порог». Признаться, хотелось, чтобы он носил иное название, например, «Умница», «Паенька», «Тихий», «Спокойный», «Гладкий». Слишком много обещало само название порога «Дурак». Хм. Кстати, маленький, но истинный анекдот о Дураке и Бурном. Инспектируя ход сплава леса по Чуне и Ане, приезжал много лет тому назад управляющий трестом Башмачников. И вот начальник лесопункта, расположенного в районе Дурака, получил из пункта, откуда выехал Башмачников, радиограмму такого содержания. «Радируйте, проехал, нет, Дурак Башмачников». Если бы радист, принимавший радиограмму, был грамотнее, он бы написал и то, и другое с большой буквы. Если бы он был педант, то, следуя правилам телеграфной передачи, все написал бы с маленькой буквы. Но он был простецкий парень и без всякой задней мысли написал то, что написал. Башмачникову показали радиограмму. Он прочел и, тут же не моргнув глазом, отдал путевой приказ. Номер один. Радиста такого-то за нарушение трудовой дисциплины с работы снять. Номер два. Порог дурак впредь именовать порогом бурный. И стал дурак бурным. Мы проплыли от места слияния Чуны и Аны не более трех километров и вдруг услышали характерный шум порога. Как же это так? Нам говорили, так получалось и по карте, о 10 километрах. Мы привстали, рассматривая в бинокль горизонт. Нет. Плеса было чистое, спокойное, а шум нарастал. Вот еще поворот. Открылось новое плесо. Вдали на левом берегу позолоченные вечерним солнцем показались постройки. Несколько ближе стояли плоты. Их можно причалить только в затоне ниже порога, но река блестела прежней безмятежной гладью. В шуме порога всегда можно уловить определенный повторяющийся ритм. То затухание, то вновь подъем. Бурно ревел не так, как остальные пороги. Он гремел, как огромная турбина, ровно, без малейшего перерыва. Но где же все-таки порог? Недоверчиво поглядывая на такую милую ровную гладь реки, мы на всякий случай стали приближаться к левому берегу. И в надвигающихся сумерках нам показалось, что впереди запрыгали белки. Однако там, где мы никак не ожидали, против причальных плотов. Течение сделалось быстрее, уклон воды был настолько велик, что если бы она вдруг застыла, то, пожалуй, лодка все равно покатилась бы вперед, как салазки на детской ледяной катушке. Неожиданно на пути встала подпорожница, гряда камней. Мы обошли ее ближе к середине реки. Не успели вернуться к берегу, вторая, опять обход. Но гряда камней уходит все дальше, теперь же на самую середину реки. Валы поднимаются все выше, крупнее. Гладкая полоса воды стремительно суживается, клином втыкается в кипящий бурун, подпорожница внешним краем смыкается с порогом. Мы попались в ловушку. Остается одно из двух. Или пробиться сию же минуту через подпорожницу, или выйти в самый порог. А там хаос, сплошная пена и черными клыками торчат из воды камни залавка. Мы свернули в подпорожницу. Ударила камень левым бортом, потом правым, подбросила на гребни волны так высоко, что весь порог, как яма, на мгновение ощутился под нами. Плеснулась через борт вода. Но к берегу мы все же успели причалить прежде, чем нас втянуло в самый залавок. Дурак в самом начале нам подложил свинью. Пришлось размотать бичеву и повести лодку несколько уже устаревшим для нас способом. Что же делать, если плыть никак нельзя? Обычно в порогах, в изголовье залавка течение, прегражденное камнями, спирается, как перед плотиной, и только переливаясь через верх камней, река образует водопады. Здесь же, на таком сумасшедшем уклоне, вода не переливается, а буквально перескакивает через камни. Не течение, а прям какой-то гидропульт. Хуже всего, что у берега было мелко, и поэтому приходилось бы чего отпускать до последней возможности, а иногда даже и вместе с нею забредать в воду. И тут дурак подложил вторую свинью, лодка ткнулась в камень. Повернулась, как Нассии, встала боком к течению и стала медленно опрокидываться. Держи, держи! Взволнованно закричал Миша. Ему нельзя было выпускать из рук бичеву. С трудом, сохраняя равновесие на мокрых скользких камнях, я бросился в порог. С левого борта вода журча уже заливалась внутрь лодки. Я уцепился за уключину. нажал. Лодка вздрогнула, сорвалась с камня и метнулась к низу, а я шлепнулся в воду. Попытался встать. Приподнимался, взмахивал руками и снова сшибленным течением, падал. Глаза, рот, уши, все залепило пеной. Наконец я ухватился за лодку и встал, и тут открылась перспектива, сплошной залавок, не менее километра длиной. Уже совсем смеркалось, из-за леса поднимались тяжелые тучи, поблескивала молния, и грузно перекатывался гром. Делать нечего, приходилось обтаскивать порог посуху. Хорошо еще, что берег был широкий и отлогий. И когда мы наконец таскали весь багаж к концу залавка и пригнали пустую лодку, было далеко за полночь. В вершинах деревьев шумел ветер и крупно накрапывал дождь. Мы забрались в дыру между бревен, валявшихся на берегу, прикрылись как одеялом еловой корой, что возили с собой, да так и уснули, даже не поужинав. К утру дождь перестал, и перед нами, окутанный дымкой сизого тумана, предстал дурак во всей своей дурачей красоте. Порог кипел. Желто-серые гривы взъяренной воды ходили между камнями, пенистые гребни порывисто подскакивали вверх, на середине порога собираясь в копну. Волны клубились, завивались, бросались на берег и падали раздробленные. Земля вздрагивала от их ударов, грохот стоял невероятный. Согретый солнцем туман приподнялся, распался на клочья и медленно пополз над рекой. Ниже порога, там где река делала крутой поворот, туман, увлекаемый потоком воздуха, взбирался на берег и уползал в лес. Очертания земли исчезли и деревья казались повисшими в воздухе на облаках. А туман расползался все шире, заливал тайгу бескрайними разливами, обволакивал ее серебром. Река потерялась бесследно. В океане тумана плавали зеленые островки кедрачей. Только у наших ног прибой хлестал с такой силой, что по дну перекатывались камни, а галька шуршала, как песок. Сразу же ниже дурака гремела длинная шевера, а в самую середину ее вбегала со звоном и воркотней, такая же заполошенная, как и порог, речонка с нежным названием «Дурочка». Спускаться плавом было рискованно, а провести лодку на бичеве мешала речка. «Неужели же вновь набью чуть багаж на спину?» «Довольно», — сказали мы, переглянувшись. Довольно перед этим порогом шапки ломать. Сели в лодку и помчались прямо в бурун. Тряхнуло здорово. Дважды мы увертывались от подводных камней. третье обойти не успели. Боком ударилась лодка, но соскользнула и только зачерпнула несколько ведер воды. Из буруна мы вырвались, бросили весла и затянули песню. Нас покачивало и быстро несло вперед. Туда, в серебро уходящего тумана. Еще километров шесть был слышен отзвук дурака. Бесспорно, самого сильного из всех пройденных нами порогов. Ниже дурака на берегу стояли пустые постройки. Теперь работы были все закончены. Сплавщики вернулись в свои леспромхозы. То, что мы вчера приняли за плоты, оказалось действительно плотами, но только разбитыми в пороге и выброшенными на берег. На простор речной волны. За дураком река еще раздвинулась в вширь. Появились острова, течение стало тише. Пустоплесье, страшное по рассказам других, милое по собственным впечатлениям, кончилось. Стало жаль какой-то особенной уютности Чуны. Оно и понятно. На широкой реке чувствуешь себя, как в пустой комнате. Не на что сесть, некуда повесить пальто. Холодно, сыро, пахнет мокрицами. Так и на Тосеевой. На берегах всюду мусор, ил, грязь. В одной из таких неудачливых ночевок, неподалеку от устья речки Усолки, мы, сидя у костра, кое-как разведенного сырого плавника, определили свои координаты. Проплыли примерно 800 километров. Осталось впереди еще 200-250 Пройденный путь казался таким, как паучку, спустившемуся на пол с потолка на паутинке, тонким и бесконечно далеким. Одно плохо, задумчиво говорил Миша, вороша головешки в костре. Большого открытия мы с тобой не сделали. Как не сделали? А что мы открыли? Открыли путь на чуну. Теперь по нашим следам пусть пойдут другие. Геологов особенности милости просим. Вот вверх по этой речке, у Солки, расположен Троицкий сользавод, большой завод. Он может обеспечить солью весь Красноярский край и даже поставлять на вывоз за его пределы. «Так, а дальше?» «Соль каменная, леденец. Очень мощные пласты. А мне помнится, что соль всегда является спутником нефти. Может быть, здесь вот под нами, в земле, целое озеро нефти. И я даже попробовал пальцем провертеть в нем дыру». Миша недоверчиво покачал головой. «Не думаю. Край так нуждается в собственной нефти. Ее завозят издалека, из Баку». «Неужели ее не нашли бы здесь, как ты говоришь, под рукой?» «А вот, может быть, как раз руки-то и не дошли». «Хорошо». Но мне кажется, ты ошибаешься и в другом. Соль является спутником не нефти, а каменного угля. Ну нет. Вспомни Баку. Где же там уголь? Солончаки, нефть. Да, но здесь не солончаки, а каменная соль. А это огромная разница. По-моему, нет. Соль есть всегда соль. Бесполезный спор. Все равно мы не геологи. Откуда я знаю, что это, например, за камень? И Миша наугад поднял с земли черный остроугольный осколок. Может быть, это какой-нибудь там нефрит? И ахнут удивление. Каменный уголь! Это было поистине, как в сказке. Стоило подумать, пожелать, и вот он, уголь. С нетерпением мы ждали рассвета. Увы. Обойдя весь берег вдоль и поперек, мы больше не нашли угля, ни кусочка. Как клад в Иванву ночь, он ушел под землю. Пусть так, но все же на чуник где-то уголь есть. Есть. Дальнейший путь до устья Тосеевой был ничем не примечателен. Кроме разве того, что течение почти не стало вовсе. И нам теперь приходилось грести и грести в силу простой необходимости. Зато красавица Ангара снова порадовала и заставила встрепенуться. Это была действительно широкая река. Человек на другом берегу казался не больше муравья. И тем не менее, здесь вновь почувствовалась та же ласка, теплота, уют, что и на пустоплесье. Один рыбак Натасеева описывая ангару, долго искал подходящее слово и, наконец, сказал. «Особенная эта река. Аккуратная». Вот именно. Аккуратная. Произнося это слово в смысле «опрятная». Вода в ней светлая, чистая, с своеобразным бирюзовым оттенком. Острова в сочной зелени, а берега усыпаны крепкой плотной галькой. От матроса, сплавлявшего Илимку, огромнейшую неуклюжую лодку с острыми, как пики, высоко задранными концами, мы узнали, что Стрелковский порог имеет 11 ворот, но пройти его можно только серединой. Это нас мало обрадовало. Что за странный порог, через который нельзя спуститься близ берега? Впрочем, объяснение последовало быстро. Берега поднялись с обеих сторон ответственными утесами. Вот она где, обещанная нам еще в Булбунском, дыра в небо и щетка камней. Мы пристали к берегу и узким ущельем полезли вверх осматривать порог. Утесы возвышались над рекой по крайней мере метров на 70. Внизу сквозь ветви деревьев сверкала ангара. Все было празднично. Утесы соперничали своей белизной с подпорожной пеной. Последний порог на нашем пути был самым нарядным. Те черные угрюмые, а этот ясный, солнечный, как майское утро. Сверху из-за поворота показался пароход Винбаум. Разрезая темную гладь воды и не замедляя хода, он вошел с самой середины реки в порог, потом круто повернул влево, пересек реку на одну треть и дальше пошел снова по течению. Мы завистливо следили за ним, замечая, как плескались волны возле его бортов и представляя, как на этом же месте встряхнет нашу лодочку. Но думай, не думай, а плыть надо. Не тащить же лодку с багажом через утесы. Спустившись к лодке, мы посидели молчком еще минут десяток, также молча на всякий случай стащили сапоги, проверили прочность весел и уключен и понеслись вниз по течению. С середины реки оба берега казались такими далекими, а мы – одинокими беззащитными букашками, что одно время даже захотелось вернуться обратно, подумать еще но думать было нельзя. Мощный поток уже втянул нас в горловину порога. Вода вспучивалась, с шумом разливалась в стороны, а потом вдруг завихривалась воронкой. Управлять было трудно, лодку бросало как соломинку. Мы в точности попытались скопировать курс Вейнбаума, пройдя первые буруны, свернули влево в обход высокой гряды камней. Первая часть маневра нам удалась хорошо, а для второй наш двигатель оказался слабее, чем у парохода. Когда мы повернули вдоль, нас по-прежнему несло боком влево на камни. Изо всех сил мы налегали на весла, преодолевая поток. Постояли неподвижно, качаясь на волнах, а потом медленно стали отползать вправо. Наша взяла. Часа через два мы вышли на Енисей. Возвращение. Конечно, в Стрелке нас никто не ждал. Пешеходы поленились приехать даже сюда. У них хватило духу только прислать на наше имя письмо, в котором, между прочим, говорилось. Пожалуй, приехаться на пароходе от Красноярска до Стрелки было бы неплохо. В особенности, имея какую-то определенную цель... Например, встретить вас, как это предложено нам телеграммой некоего Страшного. Очевидное искажение телеграфа, следовало Индюкова. Но дело в том, что в Стрелке все равно мы вас не встретим, так как через пороги Чуны нам не перебраться. На этот счет нас в Тайшете просветили достаточно. И мы надеемся, что вы пешочком притопаете в наш лагерь, прежде еще, чем это письмо дойдет до Стрелки. Пеший путь от берегов Чуны до Тайшета не очень изнурителен, места живописные. Впрочем, стоит ли писать об этом адресатам, которым заведомо не будет вручено письмо? а копия его торжественно хранится здесь, у нас. Мы загорали великолепно. Болотя каждый день снимается спины лоскутья кожи. Кажется, хочет из нее сшить тужурку. Караси клюют хорошо, к обеду всегда свежая уха. Ярости нашей не было предела. Они думают, они думают, что если мозоли на пятках, у них серьезные увечья, то... Нет, какая, однако, дерзость. Пешочком притопаете в наш лагерь. Да мы отныне вообще не будем ходить пешком, а только передвигаться на лодке. Одно жаль, что Красноярск не Венеция. «Так, а я, значит, Индюков». И прямо, и символически, как не считай, обидно. От Стрелки до Енисейска мы плыли, как мы По Енисею гуляла резвая непогодь. Волны суетились по всей ширине реки. И лодочку нашу ставило то так, то этак. На половине пути, близ Маклаковского лесозавода, разыгралась настоящая боя. И хуже всего было то, что подойти к берегу было нельзя. На протяжении многих километров стояли причальные плоты, и волны о них разбивались с особой яростью. В Енисейск мы попали под вечер. Это очень красивый городок со стороны реки. Белые дома выгодно выделяются среди кудрявой зелени сада, расположившегося у самой пристани. Навстречу нам, отфыркивая сизую струю бензинного дыма, бегут катера. Будоражатся за кормой зеленая пузырчатая пена. У берега веренится лодок, дымят пароходы, качаются на волнах широкодонные баржи. На флагштоке пристани получится красно-желтый вымпел. Енисейск – город-старичок. Он возник в 1618 году. На 10 лет раньше тоже уже не молодого Красноярска. Каменных построек в нем очень мало, и странным казалось, как это, имея свыше чем 300-летний возраст, он выглядит совсем свежо и бодро. Оказывается, очень просто. В 1869 году он сгорел дотла, и только к 1880 году отстроился вновь. Вообще, о Енисейске можно было бы сказать, что он и в воде не тонет, и в огне не горит. Пожары для Енисейска обычное дело. Горит он раза по два-по три ежегодно, иногда это один дом, иногда целый квартал. Но последствия этих мелких пожаров стираются очень быстро. Несколько раз Енисейск заливало и даже едва не сносило во время весеннего ледохода. Особенно велик подъем воды был в 1857 году и не так давно, в 1937 году. Обычно Енисейский лед проходит дней на 10 прежде Ангарского. В тот год Енисей и Ангара тронулись одновременно. Образовалось невиданное скопление льда. Ниже енисейское в близости речки Кеми, нагромозился затор, как плотина, перегородившая всю реку. Вода стала стремительно подниматься. Все улицы города были затоплены, только небольшой островок возле аптеки оставался сухим, куда и собралось все население. В лодках ездили по улицам, заплывали во дворы поверх заборов, а по сенной площади ходили пароходы. Льдом пообрывало ставню у домов, повыдавило стекла, некоторые избы подняло и сдвинуло со своих мест. А ничего, и после этого наводнения город оправился быстро. Интересно, что в 18-м столетии и почти до половины 19-го Енисейск был поставщиком железных изделий для Иркутска, Томска, Кузнецка и даже Семипалатинска. Потом иссякли под городом железные руды и промысел упал. Осталось только название, многим теперь непонятное, той местности близ города, где добывалась руда – Железная гора. Кончилось железо, началось золото. В Северной тайге оказались сказочные россыпи. И Енисейск пережил и золотую лихорадку. От этой болезни в городе тоже остались следы. Непомерно толстые стены каменных купеческих домов и больше десятка церквей, выстроенных кающимися грешниками и золотопромышленниками, на совести которых лежало немало загубленных душ. Недаром народная поэзия часто отождествляла золото с кровью. Первый каменный дом в Сибири был построен именно в Енисейске в 1722 году. Это всего на 19 лет позднее основание Петром I в санкт петербурга Здесь побывала в свое время экспедиция Норденшельда. Здесь был Фритьев Нансен. Отсюда, в вот 1877 году, начала свой героический рейс, здесь же и выстроенная шхуна «Утренняя заря», которая под командованием русского капитана Давида Ивановича Шваненберга впервые в истории прошла северным морским путем из Енисейска в Петербург. Словом, в старой истории Енисейска много памятных дат и любопытных отметен. В новой истории бурно развивающаяся лесная промышленность, божестроение, первые опыты по разведению фруктовых садов. Здесь отличный краеведческий музей, хорошая библиотека, две полных средних школы, учительский институт. Дом культуры, три клуба. И явно не хватает одного этому городу, железной дороги. Но и она должна быть, и конечно будет. В Енисейске мы пробыли недолго, несколько часов. Ночью пришел пароход Маяковский, и мы, немытые и нечесанные, насквозь пропавшие смолой и дымом, ввалились в каюту. Было странно видеть мягкие диваны, шторы на окнах, ступать по кожестому линолему пола. Электрические лампочки сияли ровно мягким светом, без дыма, без копоти. Они не трещали и не брызгали искрами, как пихтовый сушняк в костре. Из-за полуприкрытой двери салона доносилось звяканье ножей и вилок. Официантка накрывала столики к ужину. И мы, взглянув на свой измятый, почерневший железный котелок, заменявший нам любую посуду, от стакана до ведра, весело рассмеялись. Культура! В каюте после воздуха Чуны было душно. Засунув под диваны свои пожитки, мы выскочили на палубу. На пристани суетились матросы, отдавая чалки. Хрипло прокатился над рекой третий гудок. Один протяжный и три коротких. Серое облако пара окутало капитанский мостик. Пароход вздрогнул и, шлепая плицами, отделился от дебаркадера. Цепочка освещенных окон огненной тенью побежала по воде рядом с пароходом. Искры, вырываясь из глинастой трубы, метелицей закружились за кормой. Енисейск тихо уползал назад в ночь. Стирались контуры построек, мельчали и гасли мерцающие огни города. Холодный ветерок ласково обвивал лицо. Миша уселся прямо на палубу. Я прислонился к нему спиной. Мы долго смотрели на берег. Туда, где чернее обломками коры, осталась наша милая славная лодочка. Было жаль расставаться с ней, как с хорошим другом. «Эх, соколики, измаялись! И подослать, видно, нечего!» Услышал я сквозь сон женский голос. Вскочил. Солнце осыпало Енисей широкими теплыми лучами. Пароход уже проплывал Маклакова. Безобидной казалась теперь лента плотов возле лесозавода. Миша, свернувшись калачиком, спал рядом со мной на полу. Дорогой было решено, что Миша поедет в Тайшет, как грозная совесть, потревожить покой четырех зажиревших на карасевые ухи пешеходов. Предполагалось, что с началом школьных занятий мы сделаем на Комсомольском собрании доклад о своей поездке и потребуем, чтобы с такими же сообщениями выступила каждая из групп, участвовавших в летних походах. Старая дружба обязывала нас сказать четверке в лицо, что наш доклад не обойдет истории с мозолями на пятках. В Красноярске мы сходили в баню, в парикмахерскую, остриглись и на другой день отправились на вокзал. В ожидании поезда долго и бесцельно бразили по перрону. Дежурный по вокзалу, взглянув на нас, качнул головой. «Вот это да! Загар так загар!» «Давно с юга?» «Не с юга, а с севера!» «Будто! Я и в Сухуми так не загорал!» И вправду, лица наши запеклись на солнце, как хорошие сибирские пшеничные шанги. Глаза, и те, казалось, потемнели. Мы ходили, молча улыбаясь. Выпитив вперед буфера, пробежал мимо нас зеленый с красными колесами паровоз. Поезд остановился. Из вагонов побежали пассажиры в буфет, на телеграф, за газетами. Полчаса прошло, как минута. Когда ударила резкая трель кондукторского свистка а следом за ней прогудел паровоз, и вагоны медленно поплыли вдоль платформы, я крепко стиснул Мишу руку и пошел рядом с подножкой. Надо было сказать ему что-то очень нужное. Поезд набирал скорость, я едва поспевал за ним. Платформа кончилась. Миша стоял на подножке и приветливо махал рукой. Ветер раздувал рукав его рубашки. Колеса вагонов стучали на стыках рез все громче. И тут я припомнил. «Куда мы поедем на будущий год?» прокричал я, сложив ладони рупором. «На чуну! Опять на чуну донесся ответ. На заднем вагоне убегающего поезда угольком таежного костра блеснул красный фонарь. Конец.